Глава 4. Хьюстон, у нас проблемы. Мне хватило одного взгляда, чтобы сообразить, кто перед нами. Я уж грешным делом подумал, что эти два придурка каким-то естественным образом перевелись за мое отсутствие. Увы, я ошибался, и это не сулило ничего хорошего. Лёха и Кирюха, все такие же здоровые бычки, как и раньше, перегородили нам проход. Будучи лишь на год старше меня, внешне они казались почти что взрослыми. Ростом оба не уступали мне, зато каждый из них был вдвое шире. Чего точно нельзя было сказать про их интеллект. Весь небогатый ум наглядно вырисовывался на их глуповатых физиономиях. Они не были братьями, даже родственных связей не имели, но выглядели как близнецы самый верный способ отличить их неизменная кирюхина серга ярко блестевшая в свете полуденного солнца лёха сощурившись на меня глумливо произнес да это же наш ненаглядный янчик янчик с пальчик он захихикал ты посмотри и не один вторил ему кирюха я лихорадочно прикидывал наши шансы то что драки не избежать было понятно Уж слишком хорошо я знал этих двоих. К тому же, выслушивать оскорбления деревенского быдла в присутствии Дианы не входило в мои планы. Сам я дрался не очень хорошо, но при случае мог дать отпор. А вот у Влада за плечами несколько лет занятий в секции дзюдо, о чем Леха с Кирюхой, конечно, не догадывались. Переглянувшись, мы с другом синхронно сделали шаг вперед, заслоняя собой Диану. «А вы знаете, что здесь городским ходить нельзя?» – издевательским тоном сообщил Лёха. «Это наша территория. и за проход придется заплатить». «Да неужели?» Я попробовал придать своему голосу спокойную развязность. «Здесь что? Проход только для тех, у кого IQ ниже нуля?» На их лицах отразилось недоумение. «Не знаю, хватило ли им мозгов понять то, что я сказал?» Но общий посыл они уловили. «Да ты борзеешь, Янчик!» Кирюха сжал кулаки. «За базар отвечать надо!» «Насчет три!» Прошептал я тихо. Так, чтобы услышал только Влад. Он чуть заметно кивнул. «Ух, какие мы грозные!» Это я произнес уже громко. «Уже можно бояться?» Пока оба набирали воздух в грудь, чтобы ответить, я крикнул. «Три!» И мы с Владом бросились вперед. Я твердо убежден, что первое правило в любой драке такое. Если видишь, что драка неизбежна, бей первым. Подобная тактика и спасла нас в этот раз. Хотя весовая категория у аборигенов явно была потяжелее. Подскочив, я врезал стоявшему передо мной Лёхе в нос. Брызнула кровь, и он вскрикнул от неожиданности. Краем глаза я видел как Влад нанес Кирюхе болезненный удар в подбородок. К чести наших противников стоит сказать, что опомнились они быстро. Леха, потирая расквашенный нос, попер на меня, как танк, попутно выкрикивая ругательство, а спустя секунду я увидел огромный кулак, летящий мне прямо в левый глаз. Я постарался пригнуться, но не успел, и получил крепкий удар в бровь. В голове словно разорвалась бомба перед глазами поплыло. Но я понимал, что даже секундное замешательство будет губительным. Взяв себя в руки, я увернулся от следующего выпада, а затем несильным, но точным ударом саданул Лёхе по левому колену. Застанав искривившись, он схватился за ногу и медленно опустился на землю. Влад уже стоял рядом со мной, потирая кулаки и готовый пройти на помощь. Поискав глазами Кирюху, я увидел, что тот, согнувшись, лежит на земле. Видимо, мой друг уложил его тычком в солнечное сплетение. Ну как? рыкнул я. Хотите еще? Или хватило? Леха поднял на нас глаза, и я с удовольствием отметил, что взгляд его изменился. Из него напрочь пропала надменная самоуверенность. Зато появился страх. С трудом поднявшись на ноги, Леха с Кирюхой начали отступать. Ничего, мы еще с вами разберемся, пообещал Лёха, уже находясь на безопасном расстоянии. Вы еще нас вспомните. Они поспешно скрылись за поворотом. Теперь можно было перевести дыхание. С вами все нормально? Встревоженно спросила Диана, подходя к нам. Взглянув на меня, она вскрикнула. Ян, у тебя кровь. Я положил тыльную сторону ладони к левой брови. Ладонь оказалась красной. Боли почти не было. Но я чувствовал, как кровь из раны тоненькой струйкой стекает мне на левый глаз и дальше на щеку. Похоже, этот урод рассек мне бровь. «Ерунда! Просто царапина!» Мужественно ответил я, прикладывая к ране носовой платок. Диана внимательно осмотрела мои увечья. Тебе нужно промыть рану и сделать перевязку. Бегите быстрее к бабушке, у нее должны быть бинт и йод. Да, пожалуй, стоит перевязать, поддержал Диану Влад. Мне оставалось подчиниться мнению большинства. Перед тем, как попрощаться с Дианой, я уточнил. Наше предложение о моем мини-концерте сегодня вечером остается в силе? Она улыбнулась, и на ее щеках вновь появились симпатичные ямочки. «Конечно, если ты не против. А есть у вас какое-нибудь укромное место, чтобы такие вот кадры вдруг не появились?» Я мотнул головой в сторону, куда удалились Лёха с Кирюхой. Диана задумалась, потом сказала. «Есть! Видите, вон тот туп. Мы проследили за направлением ее руки. И действительно, в конце заросшего травой поля, чуть в стороне от деревни, виднелся большой раскидистый дуб. «Давайте встретимся там», – предложила Диана. «Там нас никто не побеспокоит». Условившись собраться к восьми, мы разошлись. Дома бабушка промыла мне рану, намазала йодом и наклеила сверху пластырь, попеременно охая и вздыхая. После ужина я расчехлил гитару, решив немного размяться перед импровизированным выступлением. Время стремительно подбиралось к восьми, и мы засобирались на встречу с Дианой. Влад тактично поинтересовался, не помешает ли он своим присутствием. Я рассмеялся, похлопав его по плечу. «О чем ты, дружище? Ты единственный, кто сможет дать объективную оценку моей игре. А то женскому мнению я не очень доверяю. Говоря это, я не лукавил. Ну, почти». Когда мы подошли к дубу, пробравшись сквозь заросли высокой травы, Диана уже стояла там. Усевшись прямо на траву, я откашлялся и взял несколько разминочных аккордов. Потом запел «Районы кварталы». Примечание. «Районы кварталы» – песня российской группы «Звери» из одноименного альбома. Эту песню я как раз репетировал незадолго до отъезда сюда. Поначалу не уверен. Ближе к середине я нашел нужный ритм и в итоге выложился на полную. Во время исполнения я старался не смотреть на Диану, поэтому мог только догадываться о ее реакции. Закончив, я нерешительно поднял на нее взгляд и к своей радости увидел в глазах искреннее восхищение. Они с Владом захлопали. Я отделано поклонился. «Потрясающе!» – выпалила Диана, когда аплодисменты затихли. «Это твоя песня?» Я с улыбкой взглянул на нее, не понимая, шутит она или нет. Но Диана, кажется, говорила совершенно серьезно. «Нет, не моя», – мягко ответил я. «Это песня одной известной группы. Они несколько лет назад были популярны». Диана переспросила название группы. Я сказал, но она продолжила смотреть на меня с искренним непониманием, при этом слегка смутившись я постарался быстро сменить тему. Не хотелось обижать Диану, напирая на то, что до их глухой деревеньки не докатываются хиты даже таких известных групп. Но это все равно было удивительно. Я спел еще несколько песен. Затем поэкспериментировал с чисто инструментальными композициями. После каждой меня ждали бурные аплодисменты моих двух верных слушателей. Диана, похоже, И вовсе была впечатлена моей игрой. Вот и наступила моя минута славы. Усмехнулся я про себя. А если серьезно, то чувствовал я себя замечательно. Сидя возле старого дуба и наигрывая нехитрые мелодии, слушая смех Дианы и меткие замечания Влада, мне подумалось, что, наверное, это и есть счастье. Я по-настоящему отдыхал душой, дорожа каждым мгновением этого фантастического вечера.